Глава двадцать вторая. Это был простой отель без вестибюля и бара. Мартин взял с собой в номер четверть литра вина и устроился в кресле в углу. Он завесил торшер рубашкой Давида, так что получилось нечто вроде абажура, и мог читать, в то время как комната и кровать Давида были покружены в полумрак. Но ему не читалось. Останется ли в памяти Давида это путешествие? Мартин может завтра сфотографировать его у Запруды. У него самого почти не было детских фотографий, да и Давида он мало фотографировал. Может, Давид запомнит экзотическое фото у Запруды, как он сам запомнил экзотическое фото, сделанное во время сбора крапивы. Он посмотрел на спящего сына. Почему Давид должен помнить его? Что это? Чеславие? Страх быть забытым? Невозможность смириться с мыслями, что он умрет? «Будет уничтожен, удален, сначала из жизни, потом из памяти?» Этот вопрос смутил его. Он не считал себя тщеславным. Да, он радовался, что его лекции и семинары в университете пользовались успехом, что его статьи и книги вызывали уважительный интерес, а его учебник стал бестселлером, но не трубил об этом на каждом шагу. Гордился, что не был одним из тех, кто старается привлекать к себе внимание, всегда быть на первом плане, задавать тон. Он презирал хвостунов, коллег, которые хотели казаться чем-то большим, чем были на самом деле. Может, это заносчивость? Может, его скромность всего лишь разновидность тщеславия? И он только теперь, из страха, что Давид его забудет, вынужден признаться себе в том, что отрицал всю свою сознательную жизнь и к чему даже перед лицом смерти не придал значения. Он опять посмотрел на Давида. Плюшевый мишка упал с кровати на пол. Прежде чем лечь, Мартин поднимет его, положит рядом с сыном и укроет их обоих одеялом. Он видел голову Давида, повернутую в другую сторону. Его светлые волосы, части лба и щеки видел, как едва заметно поднимается и опускается его грудь от ровного дыхания. Уже такой большой и еще такой маленький, уже травмированный Беном и не только Беном, но и самой жизнью. Уже познавший разочарование, но все же исполненный надежды и ожидания, такой сосредоточенный и сильный в труде и в то же время такой робкий. Любовь к сыну настолько заполнила его сердце, что ему стало трудно дышать. Если бы оно разорвалось от этой любви, и он умер здесь, сейчас, это его вполне устроило бы. Тщеславие? Нет, это не тщеславие. Но что же это тогда? Может, ему хотелось, чтобы у Давида были такие же тесные отношения с прошлым, как и у него самого? Потому что жизнь с прошлым делает жизнь в настоящем богаче? Да, можно жить, что называется, здесь и сейчас, не только в данный момент, который так полон, так насыщен жизнью, что все вокруг словно исчезает, а день за днем. Он знал людей, которые именно так и жили. Как часто он завидовал им, а еще чаще ему было их жалко. Но у Давида будет свое прошлое, и Давид будет с ним жить, независимо от того, найдется там место для него Мартина или нет. Он понимал, главное не в том, что прошлое обогащает жизнь в настоящем. Годы, прожитые с отцом и воспоминания о нем, должны стать для Давида свидетельством того, что он был любим, что жизнь и окружающий мир для него – родной дом. Он не должен ни сейчас, ни потом, когда вырастет, прилагать усилия, чтобы быть принятым и желанным. Сознание, что он любим, должно окрылять его во всех испытаниях, а не быть наградой за них. Мартин хотел дать ему то, чего ему самому не доставало, и почему он тосковал. Давид должен любить и быть любимым, не совершая ради этого подвигов, не продираясь через терновник и не мучаясь при этом сомнениями, достаточно ли он хорош. Мартин теперь уже мало что мог для этого сделать. У него было шесть лет. Что получилось, то получилось, а что упущено, то упущено. Он допил вино и поднял плюшевого мишку. Маленькую растрепанную зверюшку с обшарпанной от Давидовых лаз к мордочкой и выразительными глазками. Мишка, Давид не дал ему другого имени, он не желал и других мягких игрушек. Мишка был для него медвежонком и одновременно олицетворением всех остальных зверей. И для Мартина тоже. Радуясь соседству этого милого спутника, он положил его под бок Давиду, заботливо укрыл обоих и тихонько лег на свою кровать. Что еще было в его возможностях? Он уснул и проснулся с этим вопросом. Было уже светло. Давид спал беспокойно и должен был вот-вот открыть глаза. И тут его осенило. Они с Давидом соорудят компостную кучу. В детстве на семейном совете ему поручили взять на себя заботу о компостной куче, и это поручение принесло ему много радости. Он косил газон и сгребал граблями листву. Следил за тем, чтобы все домашние отходы отправлялись на компостную кучу. Он целый год собирал компост, посыпал его костной мукой, укрывал землей. Еще через год, за это время выросла еще одна компостная куча, просеял маленькой лопаткой через крупное сито, отделив от земли палочки и камешки. Как приятно была эта земля на ощупь! А как же она пахла! Он не сомневался, что Давид займется компостной кучей с азартом и усердием, будет увлечен накосить газон и сгребать граблями листву, с радостью щупать и нюхать полученную землю. Он снова представил его себе тинейджером. Вот он показывает своей подружке компостную кучу немного смущенно, потому что компост не самое подходящее занятие для настоящих парней, но с гордостью, поскольку в совершенстве овладел этой садовой наукой когда моему отцу оставалось жить каких нибудь несколько недель он научил меня делать компостную кучу это уже звучит лучше и давид сразу поймет талия это подружка которая ему нужна